Глава девятая. Покупка усадьбы. Договорившись о встрече, когда я смогу просмотреть мой будущий дом, поспешила покинуть кабинет Альфреда. Правда, спустившись на первый этаж и снова проходя мимо рыбаков, краймуха услышала странный разговор. «Во дела! Что творится-то в соседней стране? Работорговля! Ужас!» — Дочка хотела в столицу поехать, красотой заграничной полюбоваться. Покажу ей эту газету, пусть полюбуется. — Это хорошо, что все вскрылось, но столько невинных душ потеряно. Резко повернувшись в сторону голосов, увидела мужчин, которые читали недавно вышедшую газету. Саму статью на таком расстоянии прочесть невозможно, но название было видно и с улицы. — Тайны герцога и герцогини Арчер. Идеальная семья оказалась не такой уж идеальной. Ко всему прочему, под статьей имелся нарисованный портрет принца. Он был небольшим, но при этом весьма распознаваемый. Недолго думая, подошла к столику беседующих рыбаков и указала на газету. «Господа, вы не против, если я позаимствую у вас газету?» С улыбкой спросила, на что мужчины даже растерялись. «Это не свежая пресса», — протянул один из них. Ей уже как минимум дня два. Два дня, значит? Что же, видимо, так. Принц изначально сказал, что даст мне три дня, а после афиширует всю информацию. Он свое слово сдержал. Вот только узнать об этом я вовремя не могла, так как неделю провела в дороге. Но радует то, что хоть эта и другая страна, а новости соседнего королевства все же доходят до местных. Ничего. — улыбнулась незнакомцем, Это как раз то, что нужно. — Ну, если так... — произнес один из рыбаков, после чего протянул в мою сторону долгожданную газету. — Рыбаки могут уходить в море на несколько дней, поэтому газету даже с устаревшей информацией берегут. И мне, можно сказать, повезло, что был лишний экземпляр. Или не лишний. Это уже не столь важно. Получив то, что я хотела, поспешила прочь и направилась в сторону города, выискивая место, где можно было просто присесть, отдохнуть и выпить чай с пирожным. Кстати говоря, когда я попробовала десерт, но уже в другой стране, поняла, что проблема не в герцогском поваре, что в одном месте, что в другом готовят одинаково ужасно. Если ты натыкаешься на проблему как минимум третий раз, то это говорит о том, что проблема не в окружении, а проблема в тебе. Может, с моими вкусовыми рецепторами что-то не так? Все, что люди кушают с огромным аппетитом, для меня как соленый или сладкий картон. Ну это ладно, главное сейчас не еда, а газета. Прочитав первые же предложения, я захотела вернуться в столицу. И нет, далеко не ради того, чтобы повидать семью, знакомые места или прояснить ситуацию в деле с работорговлей. Нет, — Нет-нет, я хотела вернуться с одной целью — разочек врезать принцу. Разумеется, он обнаружил людей в подвале. Разумеется, он освободил их и задержал герцога и герцогиню. Что касается детей герцогов, их имена чисты. Но это не все. Давая интервью, Алари сказал, что это я, его бывшая невеста, обо всем рассказала. Мол, я недавно узнала о настоящей личности своих родителей не смогла вынести позора и передала всю правду королевской семье. Более того, продолжая стыдиться герцогской семьи, отказалась от фамилии, от статуса наследной принцессы и умчалась в закат замаливать грехи своих родителей. Принц заверял, что он, как святой, готов простить все, что связано с Розалин, закроет глаза на эту темную историю и сохранит за ней статус его невесты, ведь он с Розалин был обручен с самого детства и она для него чуть ли не родная. Но я, то есть Розалин, отказалась от всего. Отрезала волосы, сменила платье на мужской костюм, потребовала расторгнуть помолвку, и, подобно странствующему рыцарю, принялась бродить по миру во имя благих дел. Там внизу даже картинку редакция вставила, как я, подобно ковбою на лошади, ухожу вдаль, а принц стоит на коленях позади, Протягивает в мою сторону раскрытую ладонь и пускает свою скупую мужскую слезу. С ума сойти! И ведь люди это с удовольствием читают. Вот до чего доводит отсутствие телевидения. Также были отдельные наши портреты. Принц получился идеальным и очень правдоподобным. Также очень хорошо нарисовали портреты герцога и герцогини Арчер. Даже моих братьев нарисовали весьма неплохо и сразу видно, кто есть кто. Вот только я. На изображении мне накинули сверху десяток лет, да и килограммов пятнадцать. Хоть изображение и маленькое, а третий подбородок я вижу отчетливо. Однако должна признать, что хоть меня и передергивает от отвращения, когда смотрю на свой собственный же портрет, должна поблагодарить принца, ведь теперь меня точно никто не узнает. Но самое главное, совсем другое. Так как деяния герцога и герцогини Арчер приравниваются к измене своей родины, по закону королевства их, а также их детей, должны отправить на эшафот, назначая смертную казнь. Однако так как злодеяние родителей раскрыло их дочь, было принято решение смягчить наказание. Дети не должны отвечать за грехи своих родителей. Что касается самих герцогов, то их отправили в темницу, где они проведут всю оставшуюся жизнь без возможности когда-либо выбраться. Однако остался вопрос, кто же теперь займет освободившуюся должность герцога Арчер? Кто-то из братьев. В статье не говорится, кто именно займет пост следующего герцога, да и о самой реакции Пьера и Майкла не говорится. В любом случае принц определит, кто из парней для него наиболее выгоден. Надеюсь, что эти двое забудут прошлое и, наконец-то, станут нормально жить. Хоть высока вероятность, что эти двое меня сейчас люто ненавидят. Да, родители не любили Розалин. Каждый видел в дочери не свое отражение, а отражение супруга. И именно эту часть они презирали больше всего. Однако они в какой-то мере любили своих сыновей. Странно, ненормально, жестоко, но все же любили, верно? Ладно, вздохнула я, откладывая газету и делая глоток из чашки чая. Теперь меня это волновать не должно. Все, что могла, я уже сделала.